Глава седьмая. «Что?» — сразу не сообразил Иван. Рванув наружу в свете открытой двери, капитан увидел рядом с броневиком распростертое тело Артема. В районе головы было кровавое месиво. Вдруг что-то с громким металлическим звуком грохнуло по крыше гаража. Радослав вместе со стулом, на котором он сидел, безвольной куклой отлетел к стене. Там мгновенно окрасилась кровью. Девушка завопила. «Снайпер!» — рявкнул Булка. Капитан прыгнул за броневик, хлопнул по кому, который вспыхнул красным и крикнул роботу. «Девчонку, в машину, быстро!» Здоровяк дернулся и побежал к девушке. «Откуда стреляли? Ничего не видно. Свет из ангара больше мешал, превращая все окружающее в совсем непроглядную тьму». Иван моргнул, его глаза слабо засветились, меняя диапазон наблюдения на инфракрасный. Так, снайпер прострелил потолок, значит, он где-то сверху, под углом. Оценив, где сидел Родослав, сложив точку, где грохнула крыша, и продолжив линию, капитан дал приближение. Есть. Слабый тепловой сигнал, зависший над землей. Метров пятьсот до него точно есть. В этот момент горячее пятно, на которое смотрел дознаватель, ритмично замерцало тепловыми вспышками. «Ложись!» — крикнул Иван Булки, но слишком поздно. «Крыша гаража?» Стены, всё, что было внутри, вздыбилось от попадания крупнокалиберных пуль. Робота с девушкой на руках откинуло к стене, бросив рядом с Радославом. Женский крик оборвался. Иван спрятался за броневик, прошипев ком. — Первому, девятый, нападение, летающий объект, небольшой вертолёт или коптер, метрах в пятиста от нас, смотрите по пелингу Девятый, помощь пути, ожидаемое время прибытия две с половиной минуты, — проскрижетал ком. Пули загрохотали по броневику. Капитан достал пистолет и прижался к чёрному корпусу, спиной ощутив, как потряхивало машину. Хлопнуло пробитое колесо. Надо тянуть время. Но как? Иван прекрасно понимал, пистолет на таком расстоянии бесполезен. Пули перестали лупить по гаражу, повисла тишина. Так, ещё полторы минуты. Что бы сделал Иван, находясь на месте врага? Он бы попытался облететь броневик для того, чтобы завершить начатое. Стены и крыши гаража защитить не смогут. Они пробивались пулями, как пустая пластиковая коробка. С какой стороны они будут облетать? Справа или слева? А может, сверху? Капитан упал на землю и забрался под броневик. Секунды тянулись мучительно долго. Рубашка мгновенно намокла, растопив грязный лёд. Лежать было холодно и неприятно. Иван ожидал, что в любой момент может прилететь пуля. «Ничего, потерпим», — решил он. «Говорил мне отец, надевай, сын, бронежилет. Да жарко и неудобно, зато сейчас бы лежать, в луже было бы суше и комфортнее». Осталась минута. Тишина. Пахло грязью и машинным маслом. Полминуты. Ничего не происходило. Пятнадцать секунд. Сбоку раздались шаги. Иван резко повернулся. В проеме между землей и броневиком появилась голова Чингиза, который озадаченно спросил, «Шеф, что происходит-то?» «Желтый кусок пластика с рисунком», — настаивал Иван. «Что-то такое было. Или не было. Не помню. Смотрите в коробке, там все, что изъято по делу», — отвечал ему дежурный. Был он маленький, толстый, лысый, натуральный поросенок. «Вспомните, это важно». «Нет, не помню, извините». Сверьтесь с описью. Да в описи ничего нет похожего. Ну раз в описи нет, что вы от меня хотите? с удивлением спросил дежурный. Билета в изъятых вещах по делу о нападении на мусоросжигательном заводе не оказалось. Капитан выключил экран связи и задумчиво прошелся по кабинету. Чингис уже полчаса рисовал каракули. Он пытался повторить рисунок, что он видел на пластиковой карточке. Ничего не выходило. Робот злился. «Ты как себя чувствуешь?» «Великолепно!» — злобно прошипел напарник. «Как дела у Булки?» Чингис с ненавистью швырнул стелло в противоположную стену. «Не выходит! Четверку тебе в ЦНС! Что за дрянь! Я уже и видео пересматривал! Не получается, и все тут!» «Что ты спрашивал?» «Как Булка, говорю. Ты же с утра в мастерскую заглядывал?» «Булка! Отлично, Булка!» Что ему кабану сделается? Ржет и бахвалится, что под загребом было круче. Ему там сейчас новую ногу приделывают. Капитан, что делать-то будем? Что делать, что делать? Ты давай вспоминай, что там было нарисовано на билете. По записям криво вышло, только половину знаков видно, а я пойду к шефу сдаваться. Ох, чувствую, на премию в этом месяце можно... Не рассчитывать. «То есть я правильно тебя понял?» Рокотал полковник булатв «Все подозреваемые мертвы? Никаких улик? Раздолбали служебное авто и поломали корпус одному из сотрудников? Это все? Или что-то забыл?» Иван молчал. «А, впрочем, может, это и хорошо?» Внезапно успокоился начальник. Их признание есть, преступление раскрыто. Причем само дело завершено в связи со смертью обвиняемых. Там еще этот билет и какой-то Дед Мороз. Если, конечно, это не шутка была, — заметил Иван. Плюс надо выяснить, кто на нас напал. Когда группа быстрого реагирования прилетела, никого не было. По спутнику тоже пусто. Скорее всего, маскировка. — А это, капитан, уже не наша забота. «Это были искличи? Нет. Значит, это не работа для нас. Пусть он, отдел бандитизма, с этим разбирается. Вполне по их профилю. Все, Зимородков, дело закрыто. Нам надо улучшать статистику. Ты молодец. В награду можешь приступать к следующему расследованию. У тебя там есть что?» «У нас всегда есть что», — хмуро ответил Иван. «Капитан, ты опять мрачнее тучи?» Фима протирал очередную кружку, печально глядя на Ивана. «Повторяешься», — буркнул дознаватель. «Разве?» — удивился бармен, и его пластиковые брови немного вздернулись вверх. «Сейчас дыру в твоей кружке протрешь. Далее лучше». Иван не хотел идти в кошелот. Он хотел принять душ или даже ванну, перестелить постель... разгрести свою комнату, и лечь пораньше и, наконец-то, выспаться. Просто сел в авто, задумался и, увидев, что навигатор везет его в клуб, решил не менять маршрут. К тому же ванной в его квартире не было. Сначала он просадил кучу денег на игровых автоматах, потом сел за барную стойку и принялся с мрачным выражением лица смотреть новости. Какой-то бунт, где-то война... Очередной раунд переговоров. Западный Альянс опять гадит, вводя пошлины. Аврора в шоке. госкорп мрачно рычит. Золотые драконы делают вид, что они ни при чем. Таранегро робко напоминает всем о правилах свободной торговли, но малохольных никто не слушает. Все как всегда. Бесит. Хотя виски дело свое дело Нет, лучше на душе Ивана не становилось, но в какой-то момент окружающее превратилось из невыносимого в просто отвратительное. «Не предложите даме выпить?» — раздался рядом красивый женский голос. Капитан повернул голову. На высоком барном стуле, закинув ногу на ногу, сидела девушка в элегантном платье. Каблуки длиной с ладонь, волна каштановых волос, пронзительный взгляд голубых глаз. Постукивая соломинкой в пустом бокале для коктейля, она внимательно смотрела на Ивана. Капитан заметил дорогое платье, колье, ком в виде золотых часов на запястье. «Извините, занят. Новости смотрю», — ответил Иван, отворачиваясь к экрану. «Очередная богатчика в поисках приключений. Пусть найдет себе более интересную жертву». Бровь незнакомки вздернулась. «И что ж там интересного?» Иван не ответил, разглядывая кадры какой-то перестрелки. Опять повстанцы с незапоминающимися названиями что-то не поделили. Скорее всего, это просто корпорации выясняют, чей рынок. Пожелаем им всем удачи. Иван поежился, вспомнив свой контракт в армии. Происходящее на экране напоминало ему кое-что из того, что он видел собственными глазами. Вдруг сзади его обняли мягкие прохладные руки. Запахло мёдом и гвоздикой. Горячее дыхание и шёпот. «Привет, подыграй мне». Иван посмотрел на Ярославу, она была в кожаной куртке и джинсах. Солнцезащитные очки, удачно скрывающие фингал, мерцали багряными всполохами. Капитан заметил, что вставки на куртке помады и стёкла очков были одного оттенка — Иван, сам не желая того, улыбнулся и произнёс. — Прекрасно выглядишь. — миальма вижу, ты уже познакомился с Дианой. — К твоему сведению, это моя лучшая подруга. Промрлыкала она, глядя на соседку. Та с интересом смотрела на них обоих. — Диана — это Иван. — Иван — это Диана. — Так вот, значит, твой так тщательно скрываемый воздыхатель, — сказала голубоглазая богачка, беря у бармена очередной коктейль. «Да, мой рыцарь в сияющих доспехах». Ярослава сжимала руку Ивана все сильнее. «Ну, не в таких уж и сияющих. Впрочем, мужчина интересный». Ярослава повернула голову к подруге и издала звук, напоминающий шипение кошки. «Вышло похоже». «Хорошо, хорошо, все поняла», — улыбнулась Диана. «Вань, ты с ней поосторожней. Ты даже не представляешь, с какой хищницей связался». Сидя за столиком, девушки оживленно беседовали. Иван с легким удивлением слушал, что он с Ярославой встречается уже два месяца, что все у них хорошо, и они замечательная пара. Капитан тактично молчал, только иногда подтверждал слова девушки. Зачем ей понадобился этот спектакль, Ивану было непонятно, но и мешать он ей не хотел. Ему было все равно, а ей зачем-то нужно. Разговор плавно свернул на Барселону, куда слава иногда ездила навещать отца. Диана слушала внимательно и улыбалась. Ивану же все это было совсем не интересно. Он откровенно скучал, так как к путешествиям он был абсолютно равнодушен. Везде во всех странах одинаковые люди. Сияющая роскошь корпоративных работников и голодная ненависть нищеты. Госкорп был ничем не хуже остальных. Он давал капитану работу, Нормально платил и обещал пенсию. В чем-то Госкорп был даже лучше. Он жестко отстаивал порядок на своей территории и на безопасность тратил серьезные, по корпоративным меркам, суммы. Налог на охрану был обязателен, и крупные конкуренты этого непростого бизнеса жестко убивались с внутреннего рынка. Да, монополист. Да, это закрывало многие возможности у противников, но в своей берлоге госкорп был непреклонен. Никто не смел поднять голову слишком высоко, так как мгновенно появлялась тяжелая корпоративная пехота, снося любые ростки анархии или вольницы. Куда там до войны гангстерских банд под крылом у Альянса или Авроры? Никакого сотрудничества с организованной преступностью, как у Минато или Золотых Драконов. В госкорпе по сравнению с другими странами, была тишина и покой. Ярослава увлеченно рассказывала про виллу отца, при этом держал руку на колени Ивана. Капитан пил виски и размышлял о том, что надо делать завтра. — Ты не представляешь, как она меня измучила. Постоянно под меня копает. Все время с ней ругаемся. — Пожаловалась Диана. «Дочка — Дочка? — отвлеченно поинтересовался Иван. пачерица скривилась она. А потом, решив переменить тему, спросила. «Иван, что это мы все о себе да о себе? Расскажите, чем вы занимаетесь?» «У ключников работаю», — сказал он, но потом, осознав, что девушки не поняли, расшифровал. «Отдел по преступлениям с участием роботов». «Интересно». «Да не очень. Какой-нибудь панк взломал аптекаря». чтобы тот ему запрещенные наркотики давал без рецепт Или подростки вырубили самодельными дубинками бота-дворника. Вот такая чушь. — А сейчас чем занят? Какое страшное преступление расследуешь? Ярослава улыбнулась. — Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Иван не хотел об этом болтать, но под напором женщин и виски решил, что покоя ему не будет, поэтому ограничился общими фразами. Странное дело, очень мутное. Появились картинки, от взгляда на которые из кличи портятся. — Ну да, хакеры и вот это все, -то, — с интересом спросила Слава. — Не знаю, пока. — Диан, а ты тоже и с кличами занималась? — Ну и с кинами, скорее, — задумчиво ответила та. — У меня на фирме было по... — Какие гости! — вскричал управляющий заведением Петр Ченг. «Диана Владимировна, «Как же я рад вас видеть! Как поживает ваш дрожайший супруг?» «Бывало и лучше. К сожалению, он сейчас в больнице. Как ужасно это слышать! Я надеюсь, ничего серьезного? А как же?» Иван перестал следить за пустыми светскими разговорами. «Чем же сейчас заняться? Может, поехать назад в департамент?» «Устал, конечно, но, похоже, если сам работу не сделаешь, никто не сделает». Жаль, что патриарх не может прийти на помощь. Обычно, если он подключался по-серьезному, дела щелкались, как орехи. Ну, не все же на него вешать. Зачем они все тогда нужны? И скидам запрещено управлять телами. Обычно это мозг такого масштаба, что, дай ему тело, он весь мир на дыбы поставит. Нет уж, пусть по делам бегают простенькие роботы из кличи. И, конечно, люди. А патриарх сидит в своей всемогущей тьме и дает многозначительные советы. Беседа вроде закончилась, и Ченг упорхнул к другому столику. — Ну, хорошо, — сказал капитан. — Да, моя, ваше общество безмерно приятно, но, к сожалению, вынужден вас покинуть. — Нет, — протянула Слава. — Останься еще, пожалуйста. — Увы, служба. Девушки тоже встали, не принимая никаких возражений. Диана кивнула официанту, чтобы оплату записали на ее счет. — Слава, — сказала она, — можно я сегодня у тебя? Пупс опять в больницу загремел. Я не могу одна в этой огромной квартире. Мне плохо от этого. — миалма жалобно сказал Ярослава, обнимая Ивана. — Отвезешь нас? Пожалуйста. А то после позавчерашнего... — А что было позавчера? — заинтересовалась Диана. — Ты что? Мой рыцарь спас меня из лап большого толстого наркодракона. Это было что-то. По дороге расскажу. — Да, в полицейском танке я еще не каталась, — улыбнувшись, сказала Диана, выходя из броневика на парковке у дома Ярославы. Сиреневые огни рекламы сверкали на мехе ее короткой шубы. спасибо — сказала Слава и чмокнула Ивана в щеку. — Точно не хочешь к нам подняться? — Пойдемте с нами, капитан, — промурчала Диана. — Глядишь, Слава выпьет вина, расслабится, будет не такая жадная, как обычно. — Извините, дамы я лучше поеду. Сегодня я не самая веселая компания. Поднявшись на свой этаж в гремящем лифте, девушки, смеясь, зашли в квартирку Ярославы. «Давай напьёмся!» — швыряя шубу в угол, — крикнула Диана. «Как же надоели эти мужики! Ты даже не представляешь! Хотя твой ничего такой! Хотя тоже, наверное, ну...» Переодевшись в домашний халат, Ярослава увалилась на диван. «А с твоим-то что?» — потянувшись, спросила она. «Ой, совсем плохо. Дочка его отмороженная, терпеть меня не может. Всё время пытается нагадить». хотя сама, небось, дождаться не может, когда папашка помрет. Семьдесят лет, как-никак, пупсику моему. Она наверняка в курсе, что он мне тридцать процентов отписал. — А ты что? — доставая бутылку вина, спросила Ярослава подружку. — А что я? Он меня любит, это главное. Жить без меня не может и все такое. Слушай, во что у тебя тут переодеться? Дверь квартиры негромко хлопнула. Обе девушки повернулись в сторону прихожей. «Что это? Ты закрывала дверь?» «Конечно». С нахмуренным лицом Ярослава подошла к выходу из комнаты и выглянула в прихожую. Резкая вспышка боли ослепила и бросила её на пол. Все мышцы свело судорогой. Сильно ударившись о пол, она выгнулась в агонии. В комнату зашли два крепких парня в кожаных куртках и с короткими красными ирокезами. ох ты!» — высоким неприятным голосом проблеял один, разглядывая распахнувшийся халат, корчившийся на полу девушки. «Ну чё, козочки, поиграем?» — мрачно сказал второй, глядя на Диану и поднимая пистолет. Раздался выстрел.